Глава 3. Это все дело вкуса. Пэт Мидлер. Я вынужден на тебя поздравить, милая. Меня никогда не перестает изумлять, сколь много тебе удается добиться, столь малым. Такой вот комментарий Банни последовал за докладом тананды о ее последнем задании. Я попросил ее записать доклад и был вынужден признать, что она была крайне внимательна, пока докладывала Тананда. А это намного больше, чем удалось мне. Судя по докладу, задание оказалось до рутинным. Хотя я лично хотел сначала выслушать кореша, а уж потом выносить какие-то окончательные суждения. Однако этого тролля не смогли нигде найти, что наводило меня на легкие подозрения. Но Банни оставалась такой же умелой, как всегда, прикрывая мои разбредшиеся мысли собственными комплиментами. «Ах, спасибо, Банни!» — промурлыкала в ответ Тананда. «Для меня действительно многое значит услышать мнение из твоих уст, учитывая, как хорошо ты разбираешься в работе при минимальных ресурсах». Я порадовался при мысли, что эти девушки так хорошо ладят между собою. Если бы они принялись враждовать в нашей фирме, мог бы воцариться настоящий кавардак. Мне еще подумалось, что для вроде бы дружеской встречи тут показывалось много зубов. Настало время перейти к другой теме, — решил я, пока обстановка не стала слишком дружеской. «Пока тебя не было, Тананда». «Здесь все обстояло очень тихо», — сообщил я. «Нового совсем немного». «Как насчет этого, Банни? Есть какие-нибудь перспективы, о которых нам следует знать?» Банни устроила спектакль, сверяясь со своими заметками в блокноте. «Это насторожило меня. Видите ли, я знаю, что Банни ведет безупречные заметки в голове и сверяется с блокнотом только тогда, когда тянет время» пытаясь решить, привлекать мое внимание к чему-то или нет. Может, я и тугодум, но я учусь?» «Ну...» — медленно произнесла она. «Единственное, что я вообще могу предъявить, это встречу с неким субъектом по имени Истерий». «Истерий? Почему это имя кажется мне знакомым? Минуточку». «Разве я не видел письма от него примерно неделю назад?» «Совершенно верно. Он спекулирует землей и занимается строительством, и уже давно пытается повидать тебя». «С этим трудностей быть не должно. На какое время ему назначено?» Банни снова уставилась на заметки. «Я думала отсрочить эту встречу, если не отменить ее совсем», — сказала она. «С чего бы это делать?» «Мне стало обидно, но любопытно. Я, безусловно, не испытывал восторга от попытки бани решать за меня. И все же она хорошо разбиралась в бизнесе, и если этот парень заставил ее заколебаться, то мне хотелось бы знать, почему». «Я уже пыталась объяснить тебе раньше, Скив. Твое время слишком ценно, и нельзя уделять его всякому психу, захотевшему встретиться с тобой». — А ты считаешь этого парня психом. — Он должен им быть, — пожала она плечами. — То, о чем он хочет поговорить, просто не наш профиль. Насколько я сумела разобраться, он хочет от нас услуг декораторов интерьера. Это вовлекло в разговор Тананду. — Шутишь? Декораторов интерьера? Банни хихикнула и заговорчески повернулась к Тананде. — Совершенно верно. Он начал строить комплекс мотелей, рассчитывая, что его гостиница предоставит единственные доступные меблирашки в округе. Однако с той поры, как он начал строительство, четверо других конкурентов либо объявили о намерении строить отель, либо уже начали строительство прямо у него на пороге. И поскольку его первоначальный план не предполагал никакой конкуренции, дизайн отеля скорее утилитарный, чем декоративный поэтому его гостиница будет выглядеть действительно убогой по сравнению с отелями конкурентов, и он боится остаться без штанов. — Плохо дело, — поморщилась Тананда. — Так чего же он хочет-то от нас? — Наша фирма явно приобретает репутацию чудотворцев. Знаете, по принципу, если ты действительно уперся в стенку, вызывай их. Так или иначе, он хочет, чтобы мы придумали придумали альтернативный дизайн или еще что-нибудь и настолько привлекли внимание народа, чтобы его отель забили до отказа, прежде чем конкуренты сдадут хоть один номер. — Мы? Он, должно быть, сошел с ума! — Сошел с ума или дошел до ручки? — кивнула Банни. — Но я знаю, что мы должны сойти с ума, чтобы взяться за такую работу. Я подождал, пока они не кончат смеяться, прежде чем рискнул высказать свое мнение. — По-моему, нам следует за нее взяться. Я вдруг завладел их неразделенным вниманием. — В самом деле, зачем нам это делать? Я свел пальцы и попытался выглядеть мудрым. Во-первых, есть гонорар, который, если я правильно помню, письмо существенен даже по нашим стандартам. Потом... «Опять же, есть тот самый довод, какой ты выдвигала раньше. Мы никогда прежде не делали ничего подобного. Это дает нам шанс попробовать нечто новое. Разнообразие вместо рутинного выполнения вновь одних и тех же работ. И, наконец, я лениво улыбнулся им обеим». «Как ты сказала, задача эта невозможная». Поэтому мы не станем гарантировать результат, и значит, если мы потерпим неудачу, то это не будет для заказчика неожиданным, но если мы преуспеем, то будем героями. Вся красота в том, что в любом случае свой гонорар мы получим. Женщины обменялись быстрыми взглядами, и мне на мгновение подумалось, что они сейчас предложат мне отправиться на длительный отдых, «Ну, скажем, в сумасшедший дом». «Вообще-то...» — медленно произнесла Банни. «В колледже я однажды проходила курс по декорации интерьеров. Полагаю, я могла бы попробовать. Украшение здания на чужие деньги может оказаться забавным». «Но, милая!» — возразила Тананда. «Ты же так нужна здесь, в конторе!» — Поскольку в этом здании нет никакой гарантии успеха, то, возможно, лучше будет, если я возьмусь за него и освобожу тебя для более важных заданий. Банни начала что-то говорить в ответ, но взглянула на меня и, кажется, передумала. — Если у тебя лежит к этому душа, то нет никаких причин, мешающих нам обеим вместе поработать над этим. Верно, Скив? А вот это должно быть самая глупая мысль, какую я слышал за весь день. Даже если теперь девушки отлично ладили, я не сомневался, что если они начнут сталкиваться лбами из-за идей по дизайну, то всякая надежда на дружбу вылетит в трубу. К счастью, я уже нашел решение. «Сожалею», — осторожно сказал я. «Я вообще не собирался использовать на этом задании ни одну из вас!» Эти слова на несколько секунд зависли в воздухе, затем Тананда прочистила горло. «Если ты не возражаешь против такого вопроса, то кому же ты отдашь это задание, если не собираешься использовать нас?» Я обошел стол и присел на его край, чтобы можно было поговорить более конкретно. Как я понимаю, новый дизайн должен быть привлекающим внимание, настоящим венцом всему. Когда речь идет о бросающихся в глазах выставках, думается, у нас в штате есть именно такая особа». Рассказ Маши Вы уверены, что вас прислал великий скиф? Скажу вам откровенно, ребята, я привыкла к острой реакции людей при виде меня, но этот парень истерии, кажется, немного растерялся. Ведь считается, что дьяволы привыкли, не моргнув глазом, заключать сделки со всякими субъектами, и все же... Он был клиентом, а бизнес есть бизнес. Что у вас перед глазами, то вы и получили милый, богатый и отчаявшийся. Никогда не вредно немного подмаслить, но на этот раз клиент просто не клевал. Тот э, самый великий Скив, управляющий корпорацией МИФ? Разговор становился излишне многословным, и поэтому я решила, что настало время положить ему конец. Я испустила большой вздох, а это скажу вам действительно кое-что. — ну вот что я вам скажу. Истерия, не так ли? Никогда не умела справляться с именами. Если хотите, я вернусь и скажу презу, что вы решили не прибегать к нашим услугам. — Девол внезапно стал более ценящим, доставшееся ему. — Нет, в этом нет необходимости. Вы не совсем то, чего я ожидал. Вот и все. «Значит, вы агенты корпорации МИФ, да?» «Как вы говорите, вас зовут?» «Не знаю, чего он уж там ожидал, но я готова была охотно поверить, что мы не то, ну, по крайней мере, я не то. Даже когда я просто бездельничаю, то я все равно могу быть очень даже заметной. А сегодня я префронтилась специально для обязательного произведения впечатления». Правда, в моем случае больше подходит слово «префронтилась». Меня никто и никогда не называл миниатюрной, даже когда я только-только родилась. Действительно, медсестры прозвали мою мамочку «Ох-ах-пташка». Хотя я-то поняла эту шутку, только став постарше. Суть в том, ребята, что я больше, чем большая, где-то между «огромной» и «О, Боже мой!» чуть-чуть склоняясь в сторону последней. А когда ты моих размеров, то это никак не скрыть, поэтому можно с таким же успехом щеголять этим, и можете мне поверить, я стала мастерицей делать это. Взять, например, выбранный мною на этот день наряд. Так вот, многие девушки стонут, если у них не идеальная фигура и нельзя носить платье с вырезом на животе, но я неоднократно доказывала, что это совсем не так, и сегодняшний день не стал исключением. Верхняя половина моего туалета была ярко-лимонно-зеленой, с пурпурным голуном, и мило контрастировала с нижней половиной в оранжево-красную полоску. Хотя я не вижу ничего плохого в хождении босиком. Я нашла примиренькие бирюзовые гаремные туфельки и не могла устоять перед желанием дополнить ансамбль ими. Конечно, при стольких расцветках девушке никак нельзя пренебречь косметикой. Для подчеркивания, лиловых глазных теней и кричащего желтого лака для ногтей я воспользовалась фиолетовой помадой и самую малость приберегла к румянам. Для сокрытия того факта, что я от них не молодею. Я думала покрасить волосы в цвет «Электрик» вместо обычного оранжевого, но решила придерживаться естественной внешности. Так вот, некоторые спрашивают, где я нахожу подобные наряды. Ну, если вы сохраните тайну, то многие из них сделаны специально для меня. Надо смотреть фактом в лицо. На вешалке в магазине такой одежды не найдешь. И если найдешь, то она всегда не так сидит. Вы, однако, обязательно сохраните эту тайну. Модельеры, которым я заказываю, настаивают, чтобы никто... Никогда этого не узнал, вероятно, боятся, что их завалят заказами. По той же причине они никогда не нашивают на мою одежду своих ярлыков. Хотя я и обещала не говорить никому ни слова, они боятся, что кто-нибудь может случайно выяснить или... Надо сказать, уяснить, ну, как бы там ни было. Ах да, я также нацепила больше, чем свой обычный набор драгоценностей. А это для всех знающих меня очень многое значит. Для экономии времени я не буду приводить здесь весь список. Просто поймите, что я ношу множество всякой всячины. Ожерелья, наручные браслеты, ножные браслеты, серьги, кольца в носу. На кольца я особенно налегаю, считая их необходимыми для работы. Видите ли, кольца не только существенная часть моего магического арсенала. Мамочка всегда говорила, что носить кастеты — это неженственно. А кольца дают мне тоже преимущество в бою, добавляя заодно и шика. В любом случае, я действительно не винила клиента за легкую ошарашенность, когда мы вошли. Хотя он весьма резво отскочил назад, я думаю, учитывая все обстоятельства, именно появление нашей пары требовалось для доказательства ему, в какое отчаяние он впал. «Я Маша», — представилась я, — «а моего напарника зовут Вик». Истерий чуть не повалился на стол от нетерпения пожать руку Вику. Мой напарник был одет модно, по моим понятиям, даже степенно, в домашний костюм с высоким воротником и сапоги по голень высотой. Весь его наряд был выдержан в мягких почвенных тонах. И девол счел его нормальным членом нашей двойки. Называйте это жилкой озорства. Но я просто не могла так этого оставить. Вик — не постоянный член нашего штата. Он вольно наемный работник, привлекаемый иногда нами в качестве специалиста. «Специалиста?» — заметил, пожимая ему руку истерий. «Вы декоратор интерьеров?» Мой напарник наградил его натянутой улыбкой. «Нет. Я больше специалист по ночной жизни. Вот потому я и ношу днем эти солнцезащитные очки. Я...» Очень чувствителен к свету. Ночной жизни не уверен, что я понимаю. Я спрятала легкую улыбку и посмотрела на потолок. Вик пытается сказать как можно небрежней, объяснила я деволу, что он вампир. Истерия выпустил горячо пожимаемую им руку, так словно та его укусила. «Вампир?» Вик снова улыбнулся ему, на этот раз показывая свои гигантские клыки. «Совершенно верно. А что, вы что-то имеете против вампиров?» Клиент принялся потихоньку отступать к другой стенке кабинета. «Нет, я просто никогда. Меня это вполне устраивает, в самом деле». «Ну, раз с этим теперь улажено, — сказала я» вновь становясь хозяйкой положения. «Давайте перейдем к делу. Если я правильно поняла, у вас здесь на руках белый слон, нечто обременительное, и нам предлагается превратить его в золотое дно к первому числу следующего месяца». Истери осторожно снова уселся за стол. «Я... да, полагаю, можно объяснить положение и так. По плану нам надо быть готовыми открыться через три недели». А из какого бюджета нам придется провернуть подобное чудо? спросил Вик, бросив свою роль вырисовывающегося вампира и прислонясь к стене. Бюджета? Ну, знаете, большие бабки, как в деньгах, поднажала я. Мы знаем, каков наш гонорар. А сколько вы готовы вложить в декорирование и рекламу для реализации этой недвижимости? Ах это! У меня есть где-то здесь э, цифра. Конечно, я буду работать над этим вместе с вами. И он принялся рыться в бумагах на столе. Опять неверно, девятый вал. Твердо заявила я, вы передадите все нам и отправитесь в трехнедельный отпуск. Девольское рытье в бумагах перешло в нервную возню. Я начинала понимать, как он заработал свое имя. Но я думал, что буду осуществлять общее руководство. В конце концов, это же мой проект. — Вы думали неверно, сударь, — уведомил его Вик. — На следующие три недели это наш проект. — Неужели вам не нужны мои предложения и идеи? — К счастью, мы с Виком по дороге обговорили это, поэтому я знала, как именно ответить. — Позвольте мне поставить вопрос так, истерии, — сказала я. — Если бы у вас имелись какие-то работоспособные идеи, вы бы попробовали осуществить их сами, не нанимая нас. Так вот, три недели — не жутко большой срок, и мы не можем зря терять время, споря с вами по каждому мелкому вопросу. Единственный для вас способ гарантировать, что вы не поддадитесь искушению давать непрошенные советы и путаться под ногами — это убраться отсюда. Понятно? А теперь решайте, либо вы... Предоставляйте нам возможность сделать работу без постороннего вмешательства, либо производите ее сами, и мы тотчас же расстаемся». Дьявол слегка подвял. Всегда приятно иметь дело совпавшими в отчаяние. «Разве я вам не понадоблюсь, по крайней мере, для подписания чеков?» — слабо спросил он. «Это ни к чему» если вы свяжетесь с банком и распорядитесь дать нам допуск к финансам, — улыбнулась я. — заодно, — предложил Вик, — дайте знать подрядчику, что мы немного изменим окончательную отделку, выполняемую его бригадой. Скажите, что мы встретимся с ним здесь завтра с утра и обсудим эти изменения. Конечно, нам понадобится немедленно посмотреть чертежи, При этих словах истерий немного выпрямился и быстро взглянул поочередно на нас обоих. «Вы бы не могли бы посвятить меня в свои планы. Похоже, у вас есть на уме что-то определенное». «Да вообще-то нет, милый», — подмигнула я. «Мы просто очищаем столы под самую большую приманку для туристов, какую когда-либо видела дева. А теперь не изволите ли пошевелиться, чтобы мы могли начать?» На просмотр чертежей нам потребовалось много времени. Строительство никогда не вызывало у меня большого интереса, и поэтому мне потребовалось кое-какое время для понимания, что означают все эти линии и примечания. К счастью, Вик в прошлом, когда он подумывал завязать с магией, немного изучал архитектуру, и поэтому смог мне многое объяснить, или, по крайней мере, настолько, чтобы я улавливала, о чем он толкует. «Будем смотреть фактом в лицо Маша». Откинулся он, наконец, на спинку кресла. «Сколько мы не пялились на эти чертежи, они не изменятся». Он построил здесь нечто иное, как коробку, полную номеров. «В этом строении примерно столько же индивидуального, сколько у какого-нибудь статистика. То есть немного меньше, чем у бухгалтера». «Надо признать». — заметила я. — Постройка это занимает большое пространство. Я могла понять, почему нервничал наш клиент. Здание было заурядным, но в нем пять этажей заурядности покрывали немалый кусок земли. Лишней земли для расширения хватало, но вот бум в тот момент казался маловероятным. Истерия явно вбухал кучу денег в это предприятие и мог никогда их больше не увидеть, если никто не снимет здесь номера. Скажи-ковик. Твое родное измерение ориентировано на развлечение и поэтому соперничество за должно быть у вас очень сильным. Что вообще заставляет нынче публику валом валить к вам? Вампир на несколько мгновений нахмурился, думая над моим вопросом. — Ну, это зависит от того, за какой клиентурой охотишься. Можно нацелиться на семейные группы или на ушедших на пенсию, они обычно еще не обзаводятся семьями или вообще обходятся без них, и, значит, у них есть и деньги, и время. Для этого слоя лучше всего клубы. Если бы я действительно хотел привлечь толпы в новое заведение, то, вероятно, открыл бы хорошую дискотеку». «Вот теперь мы говорим дело». «Как, по-твоему, мы сможем организовать ее за три недели?» Мой напарник покачал головой и рассмеялся. «Секундочку, Маша! Я же просто размышлял вслух. Даже если бы я смог придумать план устройства клуба, то для него здесь нет места». «Теперь настала моя очередь рассмеяться. Вик, милый, если у нас чего-то и хватает, так это место. Смотри сюда!» — Я щелкнула пальцами по чертежам первого этажа. — Что если мы сшибем внутренние стены на наземном уровне? Это даст нам пространство, нужное для твоей дискотеки. — Слишком много пространства, — указал, изучая планы вампир. — Ключ к успеху любого из таких клубов — сделать его довольно маленьким, чтобы посетителям приходилось ждать, пока их впустят. Кроме того, если мы снесем все внутренние стены, то будет недостаточно опор для всего строения. В голове у меня начала складываться одна идея. Тогда попробуем так. Мы сохраняем весь внешний периметр номеров, превращаем их в лавки или что-нибудь в этом духе. Это даст дополнительную опору и сократит площадь твоего клуба. — А если она все равно слишком велика? — Примерно в четыре раза больше, чем надо. — Угу. А что ты скажешь насчет казино? Я еще не видел ни одного игорного дома, который не привлекал бы туристов целыми стаями. Вик выразил свое восхищение, тихо присвистнув. — Ты мыслишь мелко так ведь? — — Мне удивительно, что ты не думаешь выколотить деньги еще из территории. — Я не могу решить, что выбрать — площадку для гольфа или парк развлечений, — ответила я. — Это может временно подождать, пока мы не увидим, как работает остальное. Примерно тут-то я и заметила, что малыш Вик снял свои темники и изучает меня взглядом. Я привыкла видеть, как на меня пялятся, но... В выражении его лица было что-то беспокойное, ненормальное, если вы понимаете, о чем я говорю. Я подождала, пока он выскажет свое мнение, но через некоторое время молчание стало действовать мне на нервы. «Чего ты так глядишь на меня, молодой кровожадный? У меня вдруг выросла новая голова?» Вместо того, чтобы ответить, он продолжал пялиться на меня. В то время как я подумывала, не отдубасить ли его просто для разрядки напряжения? Знаешь, Маша, сказал он наконец, для так называемой ученицы ты весьма сообразительная. При твоих нарядах и речи это легко проглядеть, но за всем этим маскарадом таится немалый ум, не так ли? Если мне с чем-то И трудно справиться, так это с похвалами, возможно, потому что я не так уж часто их и слышу. Чтобы скрыть смущение, я поступила, как обычно, укрылась за смехом. Не давай одурачить себя оболочки, клыкастик. Вспомни, я привыкла быть независимой до того, как записалась в шайку Скива. Мак города государства Тахо, а позже Вейгаса на Джаке. Вот кем я была. В самом деле. Я об этом не знал. Это показывает, как я разнервничалась. Не могла даже вспомнить, как мало Вик знал о нашей фирме и ее сотрудниках. Именно тогда-то я и столкнулась с Вундеркиндом. Он тогда попал в беду. Фактически, у Скива кажется, в крови заложено попадать в беду. Напомни мне как-нибудь рассказать тебе о том, в какую переделку он угодил, когда я присоединилась к шайке. А... «Почему не сейчас?» — предложил он, откидываясь в кресле. «Я никуда не бегу. Для узнавания побольше о своих партнерах по бизнесу не может быть лучшего времени, чем настоящее». «Как вы, вероятно, заметили, мне не терпелось уйти подальше от прежней темы, и разговор о Скиве казался именно тем билетом, какой я искала». В то время его большой зеленый наставник убрался, понимаешь ли, на извр. Какая-то семейная неурядица. Так или иначе, король подвел Скива, поручив ему постоять за него. Якобы для того, чтобы его королевское величество смогло уйти в отпуск, скажем, на день-другой. Вот только парень. Позабыл при этом упомянуть нашему коллеге, что скоро должна появиться его будущая супруга, некая королева Цикута, ожидающее вступление в брак с тем, кто бы не сидел на троне. Королева Цикута? Уверяю себе, она была настоящая прелесть. Не будь она дочерью короля, то, вероятно, в раннем возрасте кончила бы на виселице. А так, она кончила, управляя самым богатым королевством в том измерении и собиралась слить его с самыми лучшими силами в округе которые находились в Королевстве, где стерег трон Киев. Вик нахмурился. «Если она и так уже могла купить все, что хотела, то для чего ей понадобилась армия?» «Для приобретения тех побрякушек, которые не продавались, видишь ли. У каждого из нас есть свои маленькие мечты». А Она мечтала править миром. Вот тебе, королева Цикута, особо с нравственностью мартовской кошки и скромными стремлениями Чингисхана. И вы вдвоем остановили ее. Откровенно говоря, остановил-то Скиф. Я всего-навсего изловила короля, и мы смогли посадить его обратно на трон, где ему и полагалось быть. Скиф заставил их надеть пару не снимающихся обручальных колец, связывающих их жизни друг с другом. И значит, если королевушке захочется убрать королька для расчистки пути к небольшому покорению мира, то она одновременно перережет горло самой себе. «Где же он их нашел?» «Я никогда не слышал о такой штуке». Я хохотнула и подмигнула ему. «И все прочие тоже». Они получили какое-то ювелирное барахло, продаваемое уличным латошником, здесь, на базаре, вместе с байкой, сочиненной неким Скивом Великим. Я хочу сказать, что он повесил ему лапшу на уши, но этого хватило для охлаждения пыла цикуты. Ловкий ход, не правда ли? Вместо того, чтобы присоединиться к моему смеху, вампир подул несколько секунд, а потом... Покачал головой. «Что-то я не возьму в толк», — сказал он. «Слушай, не пойми меня превратно, по-моему, Скиф — отличный парень. Судя по всему, он применяет не так уж много магии, а когда и применяет, то совсем слабую». «Так как же он смог создать вокруг себя организацию с талантами высокого полета?» «Вроде тебя и других?» «Магия бывает разная. У Скива, как бы это объяснить, возможно, он и не силен по части кребли крабли -бумца и разбирается в женщинах не больше, чем квазимода, но сердце у него хватит на трех обычных людей». Я слегка стукнула его по руке. Помнишь, как я говорила, что попадать в беду у него в крови, но истина в том, что чаще всего он выручает кого-то другого, действительно заслуживающего того, что ему выпало. В той операции с Цикутой, о которой я тебе только что рассказала, он мог, узнав, чем дело пахнет, тут же скрыться за горизонтом, но это оставило бы целое королевство без вождя, и поэтому он остался. Когда я встретилась с ним, он старался освободить Тананду после того, как та попалась при попытке украсть подарок ко дню рождения Ааза. Черт! Как я помню, в первый раз наши с тобой пути скрестились, когда мы устраивали его наставнику побег из тюрьмы. Вот таков скиф, если ты понимаешь, что я имею в виду. Он всегда из кожи вон лезет, пытаясь сделать то, что считает правильным, и возникает ощущение... «Не знаю, ну что ли, если Если ты поддержишь его, то он сумеет этого добиться. Даже если это не сработает, ты чувствуешь, что сделала в своей жизни что-то хорошее, а не просто болталась ради собственной персоны. Я говорю, понятно?» «Больше, чем ты думаешь. Если я правильно тебя понял...» Он устанавливает высокий личный стандарт и вследствие этого привлекает к себе людей, впечатленных искренностью его действий, которые, в свою очередь, стараются не отстать по степени отдачи, воспринятой ими в нем. Интересная теория. Надо будет подумать над ней. Я не могла не заметить, что как только старинок кастик увлечется чем-то, он тут же начинает больше походить на профессора колледжа, чем на ночелюбивого кутилу. Это вызвало у меня легкое любопытство, но так как я не люблю, когда люди пытаются увидеть во мне больше, чем я хочу показать, то решила не говорить об этом. — Кстати, о теориях, — сказала я. — У нас есть одна, которая не сработает сама по себе, без большого нажима с нашей стороны. Вампир вытянул руки и зевнул. «Ладно, я позабочусь о дискотеке и архитекторе, если ты сможешь начать кумехать насчет казино и лавок. Идет?» Должна признаться, его энтузиазм невольно ошеломил меня. «Ты имеешь в виду прямо сейчас?» «Уже довольно поздно. Он показал мне в легкой усмешке свои клыки». «Для тебя, возможно, а мы, ночной народ, только начинаем пробуждаться, и, значит, мне самое время разведать насчет оркестра и обслуги бара. И, если у нас разные задачи, у меня не возникнет затруднений, когда ты захочешь немного схрапнуть, прежде чем отправишься в свой обход. Что ты скажешь, если мы встретимся завтра?» Здесь в это же время для введения друг друга в курс дела. Ну, ребята, я, может, немного задираю нос. Но первое, признаюсь, что маленькая Маша всего не знает. Один из немногих предметов, по которому я ничего не смыслю, это как управлять казино. Поэтому мне потребуются услуги эксперта по части казино. То есть, на его поиске у меня ушло... Некоторое время, но наконец я наткнулась на свою цель. Он сутулился за столиком в глубине темного бара, и, судя по всему, дела у него шли не очень-то и хорошо. Я была рада это видеть. Не то чтобы я желала ему зла, просто это немного облегчало задачу. Приветик, Живоглот! Поздоровалась я, садясь за столик. Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе? Он пару раз мигнул пытаясь сфокусировать глаза, прежде чем понял, что говорящая с ним особа действительно такая крупная. «Ну и но! Провалиться мне, если это не какая-то оторва из корпорации миф! Что привело тебя в этот перелесок, Маша? Благотворительность!» Я пододвинула стул так, чтобы сесть рядом с ним. Он же не сказал «нет», а это примерно соответствует самому радушному приглашению, какое я обычно получаю. Я знаю же, ты занят, и поэтому буду говорить с тобой напрямик. Мы варганим одну небольшую операцию, и я хотела бы, чтобы ты в ней участвовал. Интересуешься? Ну что ты скажешь? После того, как заставил меня продать клуб и выставил на улицу, великий скиф предлагает мне сделку. Разве это не прелестно? Возможно, я не знаю казино, но узнаю пьяного, когда вижу его. Ввиду того, что сейчас только-только наступил закат, что для живоглота равняется раннему утру, он находился в весьма скверном состоянии. Беда в том, что мне он требовался трезвый. В другой раз я бы отвела его куда-нибудь проспаться, но сейчас я спешила. Это требовало решительных действий. Оглянувшись кругом и убедившись, что свидетелей нет, я нагнулась вперед, обвела его руками за шею и устроила ему самый долгий и смачный поцелуй, какой я знаю. Поцелуи... Еще один предмет, в котором я более-менее понимаю, и этот конкретный пример длился довольно долго. Когда я почувствовала, что он начинает бороться за дыхание, то отпустила его и выпрямилась. — Че? Кто? Маша! — ахнул он, словно выуженная из воды рыба. — Что случилось? Я похлопала ему ресницами. — По-моему, я не улавливаю. — К чему ты клонишь, большой и красный? Несколько секунд живоглот просто сидел, моргая глазами, и, положив одну руку на макушку, словно боясь, как бы не слетела голова. — Я... я не знаю. — Сумел, наконец, выдавить он. — Я пел уже... — Какой сегодня день? — А, неважно. Главное, давно. И вдруг я внезапно пробуждаюсь мертвецки трезвым. — Что случилось? Ты давно здесь? Я улыбнулась про себя и мысленно приняла ободряющее похлопывание по спине. Мой послужной список по-прежнему не знает сбоев. Мне бесчетное число раз говорили, «Ничто не отрезляет так полно и так быстро, как небольшое объятие и поцелуй Маши». «Довольно давно, чтобы застать подъем занавеса», — ответила я, «Однако теперь, когда мы все присутствуем и имеем место, я хочу, чтобы ты внимательно выслушал одно небольшое предложение». Живоглот, бывало, считался одним из самых крупных букмекеров на базаре. Одно время он имел собственный клуб под названием «Равные шансы». Конечно, это было до того, как Скиф поймал его на применении крапленных карт и настойчиво предложил ему продать свой клуб нам. Я не знала точно, как прореагирует пресс на подключение Живоглота к этому новому проекту. Но я не могла припомнить никого другого, обладавшего необходимыми для организации казино знаниями и в настоящее время безработного. — Не знаю, Маш. — сказал он после того, как я объяснила ему ситуацию. — Звучит-то это хорошо, но казино — операция крупная. А я сейчас совсем не купаюсь в первоначальных капиталах. — Так начинай помаленьку и раскручивайся. Слушай же, заведение предоставляет помещение и декор даром. Тебе понадобится всего-навсего установить систему безопасности и подыскать нескольких крупье для работы за столами. «Ты сказала даром?» Мне пришло в голову, что его не следовало так здорово протрезвлять. А теперь он снова мыслил, как дьявол-букмекер. «Ну, практически. Как я понимаю, заведение войдет в долю, и значит, за помещение тебе придется платить, только если будешь терять деньги». «Это не проблема». — улыбнулся Живоглот. — С тем крупье, о каких я думаю, мы не сможем оказаться в проигрыше. — Это мне почему-то не понравилось. — Надеюсь, мне незачем говорить, что мы ожидаем от тебя чистой работы, Живоглот, — предупредила я. — Мне думается, великий Скив не захочет участвовать в организации жульнического казино. Довольствуйся нормальными выигрышами по шансам подброшенным заведением. Идет? — «Маша, а ты меня обижаешь! Разве я когда-нибудь ввел что-нибудь крови честной игры?» Я бросила на него суровый взгляд, и у него хватило приличия слегка покраснеть. «Насколько я знаю, только однажды, — сказала я, — и, если я правильно помню, именно Скив тебя в тот раз и поймал. На твоем месте я постаралась бы не пачкаться». Если ты не хочешь проснуться однажды утром на шершавом листе лилии, живоглот чуть больше выпрямился на стуле и утратил свою усмешку. Он действительно сможет это сделать. Это просто поговорка. Но, думается, ты уловил смысл моих слов. Только помни, ты со своей бригадой терял деньги лишь в тех случаях, когда тебя подговаривали ставить против нас. — Это верно, — признался девол с задумчивым кивком. — Кстати, о Скиве, ты уверена, что тут не будет затруднений? — Когда я видел его в последний раз, мы были не в самых лучших отношениях. — Ты, главное, беспокойся о казино, о Скива предоставь мне. Уверенно улыбнулась я, надеюсь, что знаю, о чем говорю. — В любом случае, Скив не из тех кто держит зуб на кого-либо, если мне не изменяет память. Аас. Ас, при той последней встрече очень хотел разорвать тебе горло, и именно Скиф предложил дать тебе сорваться с крючка с целой шкурой. — А ведь верно! — кивнул же воглот. У малыша есть класс Правильно. О, слушай! — Коль речь зашла о классе, ты мог бы попробовать сыскать сэнсена Анта Кида и предложить ему свой постоянный стол. Девол чуть склонил голову на бок, глядя на меня. — Это несложно. — Но ты не против сказать, почему? — Когда он последний раз оказался тут для матча со Скивом, я была связана опекой, спущенного тобой на нас злостного клеветника, и значит, я единственная из нашей команды, не имевшая возможности встретиться с ним, а, судя по всему, что я слышала, он парень мне подстать. Кроме того, возможно, он оценит шанс устроиться на постоянную работу, а не скакать все время с игры на игру. Мы все, знаешь ли, не молодеем? Это ли неправда? Скорчил гримасу Живоглот. «Слушай, это не такая уж плохая мысль. Имея постоянным игроком лучшего на базаре мастера игры в драконий покер, казино привлечет немало народа». Мы поговорили еще немного, но все остальное было уже мелкими деталями. Живоглот вступил в игру, и казино начало приобретать отчетливые очертания. «Возможно, казино и не мой профиль». Но никто не разбирается в мелочных лавках лучше вашей покорной служанки. Банни может быть непревзойденной по части поисков классных хас за приличную цену. а Тананда, безусловно, знает толк в оружии. Но по части прямого хождения по магазинам за покупками, с дозволением всех приемов, они обе маши в подметке не годятся. Я заметила эту ловчонку задолго до задания но она застряла у меня в памяти, и поэтому я решила навестить ее. По всей витрине красовались крупные объявления о распродаже «Сдаем дела» и «Идем с молотка». Но они торчали там больше года, и поэтому я не обратила на них большого внимания. Для лавки в хорошем ряду положение в ней выглядело катастрофически. Ее товар можно было описать только как э, барахло. И это еще щедро. В ней продавались футболки, пепельницы и куколки в перемешку с медикаментами и журналами без всякого особого порядка. Полки ломились от мелочного набора дешевой разновидности всякой всячины. Тут не встречалось столько предметов одежды, сколько в магазине одежды, столько скобиных изделий, сколько в скобиной лавке. Я могла бы и продолжить, но суть вы уловили. Если вам нужно что-то отборное и качественное, вам придется пойти в какую-нибудь иную торговую точку. Короче, это была именно такая лавка, какую я искала. Чем могу помочь, сударыня? Хозяин сидел на табурете за прилавком, читая газету. Он не встал, когда заговорил со мной, и поэтому я решила немного встряхнуть его. Разным. Я думаю купить многое. Вы можете предложить мне лучшие условия, если я куплю оптом? Это вывело его из-за прилавка с появившимся моментально блокнотом. Ну, разумеется, сударь я. Всегда готов на сделку. О чем вы именно думаете? Я не спешила с ответом и снова оглядела лавку. Не могли бы вы назвать мне цену за все в лавке? Все? Вы сказали все? Все включая вас, с вашим обаянием. — Не понимаю, сударыня. Вы говорите, что хотите купить мой магазин? — Не магазин, а просто все, что в нем находится. Я думаю, эта лавка сможет торговать лучше на новом месте. А теперь скажите откровенно, как у вас шли дела в последнее время? Владелец швырнул блокнот и карандаш обратно на прилавок. — Честно? — Не шибко. Мой главный поставщик этого барахлат только что поднял цены, что-то связанное с новым профсоюзом у него на фабрике. Я должен либо поднять свои цены, что не поможет, так как этот товарец и без того трудно сбагрить, либо закрывать торговлю, о чем я серьезно подумывал. Я сочла за лучшее воздержаться от замечаний об упомянутом им профсоюзе. — Как по-вашему, торговля на новом месте поможет? На новом месте, подумаешь, это же базар на деве, сударыня. Для прохожих один ряд лавок ничем не отличается от любого другого. В любом из этих рядов можно найти товар получше моего. Дело оборачивалось даже лучше, чем я надеялась. «Предположим», — сказала я, — «просто предположим, что новое место находится в отеле, и предположим...» что в отеле есть казино и дискотека. Это даст вам невольных покупателей так, как никто не захочет покинуть здание и куда-то обрести в поисках того, что он может купить прямо на месте. — Отель и казино, да. Ну, не знаю, однако. Барахло все равно барахло. — Отнюдь, если у вас есть исключительное право печатать на всем продаваемом название заведения. «Барахло с названием на нем — это уже сувениры, и народ стремится купить их побольше, ведь верно?» Лавочник начал приходить в волнение. «Совершенно верно. У вас есть такое заведение, сударыня? Сколько просят за аренду?» «Минимум, с долей, идущей к заведению. Как это звучит?» «А какова у вас доступная площадь?» — Если я смогу расшириться, то смогу получить от поставщика оптовую скидку и все равно повысить цены. Скажите, вы еще не нарисовали эмблему. — Как-то не подумала об этом. — Ладно, у меня есть Шурин, работающий качественно и недорого, и к тому же быстро, как насчет ресторана. Всем этим клиентам понадобится где-то есть. — А вот это как-то ускользнуло и от Вика. «И от меня. Ресторана?» «Потому что, если у вас его нет, то я знаю одного парня, искавшего куда бы перенести свой гастроном, так как в том месте, где он торгует, повысили арендную плату». «У меня сложилось ощущение, что мои проблемы с магазинами разрешены». «Вот что я вам скажу, господин с хорошими связями. Вы скажете об этом деле всем?» Кто, по-вашему, впишется в эту сделку, а я вернусь завтра с планами этажа. Вот тогда и распределим, кому какая достанется площадь. В целом, дела с выполнением наших планов по реконструкции отеля шли довольно гладко. Но, как оказалось при всех наших расчетах, мы проглядели одну деталь. «Нам нужно название». Сотый раз простонал Вик, расхаживая по кабинету. Я оторвала взгляд от своих каракулей в настольном блокноте истерия. А как он собирался назвать его? Гостиница истерия. В самом деле, не такое уж и плохое название. Мы переглянулись. Да. да, ответили мы в один голос. Мы могли бы придумать лучшее название и во сне. Восхитительно, Вик! Какое же ты нашел? Прошу прощения. Название. Ты сказал, что можешь придумать получше во сне. Я сказал, мы можем придумать лучшее название во сне. Считается, что мы работаем на пару. Я беспомощно пожала плечами. Я не сплю. Нам нужно название. Сто первый раз простонал мой напарник. «Посмотри лучше на светлую сторону, Клыка, Стик. По крайней мере, нам не приходится преодолевать уже запущенную рекламную кампанию». Вампир плюхнулся в кресло. «Что верно, то верно», — проворчал он. «Просто не могу поверить, какой сквалыг этот дьявол. Он собирался открыть отель вообще без всякой рекламы. Нулевая конкуренция, помнишь? Если ты рассчитываешь быть единственной игрой в городе, тебе не нужна реклама. Ну, я думаю, мы можем распрощаться с мыслью о выполнении этой задачи, не превышая бюджета. Мрачно предрек Вик. Сожалею, Маша, я знаю, как ты старалась срезать углы по части расходов. — Забудь про это, — отмахнулась я. — Так или иначе, под каким соусом нам, по-твоему, следует проталкивать эту коробку? — Обычной газетной рекламы будет достаточно, хотя нам и придется все равно прибегнуть к ней. Когда до открытия так мало времени, нам требуется придумать что-то дополнительное для извещения публики. — Как насчет афиш? Вик скорчил гримасу. Не знаю, Маша. Думаю, пара афиш погода не сделает. Я думала скорее об уйме афиш. О штуках 50, развешенных в радиусе 10 миль. Подальше на большем расстоянии друг от друга. А чем ближе подходишь, тем они гуще. Задумчиво добавил он. Мне это нравится. Конечно, это будет стоить денег. — Ну, так урежу немного кое-где по декоративной части. Лучше взяться за нее поскорее. Ничего слишком классного, заметь себе. Нам нельзя никого отпугивать. Нам нужен тот самый, кто изготовляет вывески рептильными фермами. Именно такая привлекательность нам и требуется. — Я знаю такого парня, — Вик зачирикал в блокноте. Это снова приводит нас к первоначальной проблеме. — Верно, нам нужно название. Вампир резко вскинул голову. — Эй, это ж моя реплика! — Извини. — Это провал, понимаешь? — А как насчет этого «провал»? — Нет, как насчет дурдома? — Угу, чертов провал. — Ты выберешься когда-нибудь из провалов? «Ну тогда как насчет?» Остановились мы, в конце концов, на веселом доме. На наше суждение немного повлияло то обстоятельство, что я сумела обнаружить обедневший паноптикум. Мы позволили ему обосноваться на нашей территории, а они дали нам на выбор украшения своей выставки. Самыми лучшими оказались большие фигуры на коньках и особенно павильон смеха. Фигуры эти свезли со всех измерений, и они двигали руками и головами, в то время как скрытые динамики выдавали прохожему «Хо ⁇ хо-хо-хо ⁇ Я сочла их восхитительными и распорядилась установить все перед отелем. За исключением толстой дамы, ее я установила в мужском туалете при входе в отель. Как только мы это проделали, остальные украшения тотчас тот час обрели свое место. Мы мало чего могли сделать для придания строению. Оригинального вида, поэтому я велела выкрасить его в широкую полосу, как цирковое шипито, только с большим количеством цветов. Вик устроил дискотеку на вид красота. Все выдержано в черных тонах, полы, стены, потолок, мебель, все. Он также прикрепил к стенам и потолку столы и стулья под разными углами с манекенами натуральных размеров в вечерних нарядах. В целом возникал эффект дезориентации, так что когда играл оркестр и мерцали огни, ты действительно не знал, где вверх, а где низ. Для усиления этого эффекта танцплощадка была устроена с легким наклоном и медленно вращалась. Впечатление такое, словно висишь в пространстве, увлекаемый одновременно космическими ветрами и гравитацией. Он даже клуб назвал провалом в знак уважения ко мне и извинения за столь упорное отрицание этого названия, когда я предложила его для отеля. Ответственность за казино лежала только на мне, и я решила размахнуться. Я нашла художника с чувством юмора, и мы разрисовали это заведение в защитные цвета, если не считать того, что вместо применения зеленого и коричневого мы налегали главным образом на основные цвета в оттенках дневного свечения атмосферы и в качестве венчающего штриха расставили по всему заведению зеркала, но пустили мы на это кривые зеркала из циркового павильона смеха. Это не только придавало заведению иллюзию большого простора, но и показывало клиентам, когда они смотрели на себя в зеркала, что у них очертания столь же расплывчатые, как и у декора. И непроизвольно вставал в уме вопрос, а в какой же именно реальности ты находишься? Вик боялся, что воздействие моего комплекса в целом будет немного ярким. Но я возразила, что идея в том и состоит, чтобы выделиться из толпы и дать людям знать о нашем появлении. Я, однако, проявила достаточно гибкости, соглаш... что нам следует на встрече с истерием за ночь до открытия иметь рядом с скива, так как ведение переговоров не было моей сильной стороной, и я понятия не имела, как прореагирует клиент, на наши весьма новаторские идеи. «Вы меня разорили! Вот что вы сделали!» Это говорил наш клиент. По его словам, вы можете угадать, что он был менее чем доволен нашей работой. Если вы учтете, что он так убивался после того, как мы потратили целый час на его успокоение, то сможете точно представить, как он был несчастлив. — Я не уверен, что понимаю, какая у вас проблема, господин истерий, — сказал Вик. — Если у вас есть жалобы... «Жалобы — Жалобы! — завизжал Девол. — Да я не знаю, с чего начать! Что вы там, по-вашему, наделали? Мы превратили вашу ночлежку в отель, дающий прибыль. Именно это нам и полагалось сделать. Я пыталась не встревать в этот разговор из-за своей горячности, но все же мне следует вставить пару слов. — В отель? Это не отель. Отель вам оставил я. А когда я вернулся, он стал балаганом. И что вы подразумеваете под прибыльным? Все номера на первом этаже исчезли. Это сокращает мои доходы с номеров на 20%. 20% пустого отеля все равно, что ничто. Огрызнулась я. Маша права. Встал между нами Вик. Это пространство потребовалось нам для аттракционов, привлекающих клиентов. — Кроме того, все устроенное нами там принесет отелю доходы. — Не принесет, если они ничего не продадут! — возразила стерий Вы были в какой-нибудь из этих ловчонок? Видели продаваемое там барахло? — А цены! За чашку кофе в вашем клубе дерут больше, чем я бывало платил за целый обед! «Не все едаки такие скряги, как вы!» — пробурчала я себе под нос. «Что?» «Я сказала, что вы загребете кучу денег, когда они сорвут банк, то есть продадут товар покупателям». «Но ведь не будет у них никаких... о Я разорен!» Дэвил опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Конечно, если вы хотели предварительно ознакомиться с планом, вам следовало бы остаться. А так, маша с Виком пришлось полагаться только на свое суждение. Заговорил со своего кресла в углу Скив. «Остаться!» — резко вскинул голову стари «Да они меня заставили уехать!» «Они сказали, что если я хочу воспользоваться услугами вашей фирмы, то я должен доверять им». «Именно!» Кивнул ских не моргнув глазом, меняя тактику. «Вам требовались наши услуги, вы доверились нам, и мы вам услужили». «Не понимаю, какие тут могут быть жалобы?» «Какие жалобы? Да такие, что вы содрали с меня все вплоть до шкуры, авансом, для того, чтобы выставить меня из бизнеса». «Если бы я потерял деньги на обычном отеле, это было бы плохо, но потерять деньги и сделаться вдобавок нищим!» На глазах спекулянта недвижимостью навернулись слезы. «Я ведь вложил деньги родственников жены! Я смогу выдать прибыль, если только у меня будет капитал!» — сказал я им. «А теперь...» Голос у него прервался, и он снова повесил голову. — Если проблема только в этом, то, возможно, мы сумеем что-нибудь устроить. — Забудьте об этом. Сокращение вашего гонорара не поможет. Мне нужно заколачивать деньги, а не терять их меньше. Я ведь подумал о снятии с ваших плеч этого отеля, о прямой его покупке. Я метнула быстрый взгляд на Скива. Он откинулся на спинку кресла и изучал глазами потолок. — Вы серьезно? С надеждой спросил Девил. А почему бы и нет? Таким образом, вы получите прибыль размером, э, скажем, 15% от стоимости. За здание и землю, а вот заставить комплекс работать, не говоря уже о хлопотах с его репутацией, будет нашей проблемой. Именно это мы и согласились сделать с самого начала, в некотором роде. Истерий очутился на ногах. Горячо, пожимая руку Скива чуть ли не раньше, чем пресс, кончил говорить. — Знаете, что я вам скажу? Скив, э, господин Скив, вы настоящий джентльмен. Это, это замечательно. Как раз, когда я уже думал, не могу сказать вам, как я благодарен. Не стоит упоминать об этом. Высвободил руку Скив. — Почему бы вам тотчас же не пройти ко мне в кабинет? — Моя секретарша все еще там. — Просто объясните ей все, и она примется составлять документы. Я хочу сказать несколько слов своим агентам, а потом подойду подписать соглашение. — Иду. — Помахал рукой дьявол. — Ну и дела. — Все, никак не могу. — Но вы, конечно, понимаете, что у нас нет на руках такой суммы наличных. Нам придется выплачивать частями. — и договориться о каком-то графике выплат. — Прекрасно! Прекрасно! Лишь бы мы заключили контракт, гарантирующий мне прибыль! Затем он удалился, оставив нас, молча смотревшими друг на друга. Наконец, Скиф собрал нас взглядом. — Аншлаг полный, — спросил он, подтверждая сообщенное ему нами в отчете. «На три недели с поджидающим списком для вычеркивания», — подтвердил Вик. «Мы принимаем заказы за полтора года вперед». «А истерий, знает. «Он так и не спросил, а у нас не было случая ему сообщить», — пожала плечами я. «Ты же видел, в каком он состоянии». Скиф задумчиво кивнул. «Это значит, если верны мои расчеты...» то мы сможем полностью расплатиться с ним меньше, чем через э, три месяца, не включая доли с казино и лавок». Он поднялся и потянулся, а затем подмигнул нам. «Пошли, ребята», — сказал он. «Думается, я разорюсь вам на рюмочку». Слова четвертая. «Если вы слишком заняты, чтобы помогать своим друзьям, значит вы слишком заняты». Ли Якокко На самом деле я не испытывал такого уж восторга от приобретения веселого дома. Безусловно, он проворно заколачивал нам деньги, но я как-то никогда не рассчитывал владеть отелем казино. Или не считал хорошей идеей создавать прецедент, выкупая собственность неудовлетворенного клиента, какой бы выгодной ни оказалась эта сделка. А Так-то родственники истерия по линии жены пытались объявить сделку недействительной на том основании, что он, должно быть, пребывал не в здравом уме, распродал такой прибыльный бизнес за подобную цену. Я особо не тревожился так как это все же базар на деве, и если всякого заключившего неудачную сделку объявлять безумцем, рухнет вся экономика. По-настоящему беспокоила меня другая сторона сделки, означавшая необходимость снова сотрудничать с живоглотом. При прошлых делах с ним он последовательно оказывался озабоченным в первую очередь наполнением своих карманов, не особо считаясь совсем прочим, и я считал опасным ставить его в положение, делающее ему такое искушающее, Легкий доступ к нашим деньгам или даже к части их. И все же я не мог спорить с логикой Маши, требовавшей подключить его к операции, и в то же время, когда она подкатилась к нему, то не представляла, что в конечном итоге он будет отчитываться перед нами. Банни заверила меня, что она лично проверяла финансовые отчеты казино, присылаемые Живоглотом, вместе с нашей долей доходов. Но, несмотря на это, У меня появилась потребность тратить продолжительное время на личное изучение пространных списков, ожидая найти намек, что он каким-то образом снимал пенки для своего личного счета. Проверкой финансовых отчетов Живогота я и занимался в тот самый полдень, отложив в сторону бесчисленные письма и работу, требовавшую времени. Однажды бани сказала мне, что немалый процент бухгалтеров, и ревизоров действовали скорее на зло, чем руководствуясь каким-то инстинктивным и благоприобретенным пониманием. То есть, чем замечать определенные нарушения в изучаемых ими документах, они выделяли какой-то насоливший им отдел или директора, позволявших себе иной раз отпускать в их адрес ехидные замечания на фирменной вечеринке, а затем просматривали их отчеты очень, очень внимательно. По ее утверждениям, если посмотреть достаточно пристально, то найдешь изъяны или подозрительные места в отчетах любого. Должно быть, так оно и есть, если ты умеешь щелкать цифры, как орехи. Я же всего-навсего открыл, что длительные периоды времени, потраченные на разглядывание колонок мелких цифр, вызывают боль, буквально и фигурально. Конкретней, погорбившись несколько часов над отчетами, Я чувствовал судороги и колющую боль в глазах, шее, спине и областях пониже. Откинувшись на спинку кресла с целью снять напряжение и чуть потянуться, я перевел взгляд на карандаш, брошенный мною в порыве отвращения и усталости на стол. Усмехнувшись, я мысленно потянулся к нему, схватил его и метнул в воздух. Чем занимаются маги, когда скучают или подавлены? Шалят с магией. Помните, как когда-то давным-давно, в стародавние времена, я потел и стонал, левитируя перо? Те дни давно минули. Ничто так не поднимает уверенность, как несколько лет применения азов вроде левитации для спасения собственной шкуры. А, как всегда говорил мне ААС, уверенность — это ключ к магии. Я поднял карандаш к потолку, остановил, а затем отправил на экскурсию по кабинету резко останавливая на каждом углу и сворачивая под прямым углом. Проделывая с ним разные па, я вдруг понял, что насвистываю себе под нос какой-то мотивчик. И поэтому, приведя его к точке над столом, я начал применять его в качестве дирижерской палочки, делая по мере нарастания мелодии знак «вступать барабаном и трубам. «Приятно видеть, что ты постоянно набиваешь руку». Я взглянул на дверь и обнаружил там своего старого наставника, наблюдавшего за моей работой, прислонившись к дверному косяку. «Привет, ААС!» — поздоровался я, продолжая плавно двигать карандаш. «Ну, дел свалилось столько, что у меня мало времени и для тренировок, но я все же время от времени применяю какие-нибудь чары. Как бы небрежно я ни говорил в тайне, я очень радовался, что карандаш не дрогнул, когда ААС внезапно окликнул меня». Ненарушение сосредоточенности на чарах или, скорее, сохранение чар после того, как сосредоточенность нарушена, было одним из наиболее трудных уроков, преподанных мне ААЗом. И, по-моему, я, наконец, усвоил его на отлично и надеялся, что он заметил это. «Есть несколько минут для старого партнера, «Разумеется, пододвинь кресло. Я решил, что будет невежливым продолжать играть с карандашом, пока говорю с ААЗом, и поэтому...» Привел констовар туда, где мог, нагнувшись вперед, плавно выдернуть его из воздуха. Однако ААС, казалось, не заметил. Он слегка вытянул шею, разглядывая разбросанные по столу бумаги. — Что это такое? — А, просто просматриваю финансовые отчеты «Веселого дома». Я все еще не полностью доверяю Живоглоту. ААС развалился в кресле и чуть склонил голову на бок, глядя на меня. «Вещелова дома, да? У меня как-то не было случая поговорить с тобой о нем. Ты там провернул фокус еще тот». Я почувствовал себя согретым и польщенным его замечанием. Хотя технически мы считались равными. Уже какое-то время. Но он по-прежнему был для меня старым учителем, и я никак не мог не прореагировать на его похвалу. «Это казалось самым лучшим выходом из скверного положения», — небрежно обронил я. «Совершенно верно», — кивнул он. «Всегда легче решить проблему, выбросив на нее деньги, чем придумывая способ выкрутиться». Слова его вдруг перестали казаться похвальными. Я почувствовал, как моя гордость со скоростью задутой свечи превращается в оправдание. По-моему, финансовые доходы фирмы более чем оправдали мудрость этого вклада. Это звучало немного напыщенно даже для меня. Я заметил, что в последнее время все больше и больше прибегаю к напыщенности при объяснении в ситуациях, где я прежде скулил о своей неопытности или отсутствии рабочих данных. Я никогда не принадлежал к тем, кто жалуется на получение чистой прибыли, сверкнул зубами ааз, раздвинув в усмешке рот до ушей, даже когда это означает приобретение нежеланного и ненужного нам казино. Это определенно походило на предстоящую лекцию, Вместо благодарственного адреса за отлично проделанную мною работу. Хотя я мог уделить время для болтовни и всегда мог найти время для разговоров типа «вот молочина», мне не хотелось выслушивать разъяснения своих недостатков. Но сделанного не воротишь, а анализ задним числом — это чисто академические рассуждения. Живо сказал я, резко обрывая разговор о казино. «Зачем ты хотел меня видеть?» Я чуть было не начал возиться с бумагами на столе, чтобы подчеркнуть, как я занят, но вовремя вспомнил, что это финансовые отчеты казино. Определенно неподходящий способ увести разговор подальше от этой темы. О, ничего особенного. Пожал плечами ААС. Я просто отправляюсь на одно небольшое задание и думал, что ты, возможно, захочешь подключиться. Задание? Я не давал тебе задание. И тут же пожалел о своих словах, как только произнес их. Они казались не только бюрократическими, но подчеркивали тот факт, что, несмотря на свалившийся на нас тяжелый груз задач, я не находил никакой работы для ААЗа. Мой старый наставник и глазом не моргнул при этой недипломатичной обмолвке. На самом деле это не задание, скорее отпуск на работе. Я собирался немного поработать в свое свободное время оказать услугу одному другу, неспособному позволить себе позволить наш обычный гонорар. Мне следовало тут же насторожиться. Если я хоть сколько-нибудь жаден до денег, то перенял это у ААЗа за время нашей совместной деятельности. Всякий раз, когда ААЗ говорит об отдаче за даром того, что мы могли бы продать, вроде своего времени, мне следует знать, что тут что-то затевается. «Думаю, ААС, я не могу уделить на это времени. Я действительно страшно занят. Левитированием карандашей и проверкой расхищения финансов, которые все равно крадены. Его попытка невинно улыбнуться отстояла от цели достаточно далеко, чтобы быть намеренно неудавшейся. «Брось, ААС, несправедливо это. Я и впрямь много работал. Просто мне нужен иной раз перерыв, вот и все». — Вот об этом я и говорю, — захлопнул капкан мой партнер. — Тебе самое время вырваться из этого кабинета и побывать в деле, пока ты не стал постоянной частью этого кресла. Тебе нежелательно терять связь со своими войсками, а эта маленькая работенка как раз подходит для напоминания тебе, что такое быть на задании. Чем больше он говорил, тем больше я чувствовал себя обойденным с флангов и в отчаянии поднял руку. «Ладно, ладно. Расскажи мне о нем. Кто он, твой друг?» «Он, скорее, знакомый. Ты его тоже знаешь. Помнишь Квигли?» «Квигли? Охотника на демонов, ставшего магом? Того Квигли?» а ас энергично кивнул. «Того самого. Кажется, у него возникла проблема, с которой он не может справиться сам, что неудивительно». — Я думал, тебе, возможно, будет интересно помочь, поскольку поставили его в такое положение именно мы. Шах и мат. — Хорошо, Аз, — согласился я, скорбно поглядев на заваленный незаконченный работой стол, — дай только мне кое-что поручить Банне, и я тебя тут же догоню. Рассказ а Джак не особенно изменился со времени нашего последнего визита, но, впрочем, эти захолустные измерения редко меняются. Мы путешествовали под личиной, что мы изверги взяли в привычку делать, когда навещаем измерения, где уже побывали, а малыш перенял ее у меня. Вопреки общепринятым взглядам, изверги не любят драться все время, а, прибыв во второй раз какое-то измерение, Мы обычно вынуждены в конечном итоге драться со всяким, кто узнает нас и считает себя лучше подготовленным к схватке, чем при первой встрече. Это только подтверждает взгляд, которого придерживаемся мы, жители Извра. По нашему мнению, все остальные измерения антиобщественные, и нам лучше всего бить первыми для получения преимущества внезапности, не говоря уж о приложении всех усилий, для отваживания гостей из иных измерений. Наши измерения достаточно неприятные и без сюда поддымать бучу посторонних подомков. Конечно, моя принадлежность к извергам не единственная причина, из-за которой многие граждане Джака хотят повесить посушиться наши скальпы. Когда мы проезжали здесь в прошлый раз, то здорово взбаломутили воду своим внезапным вступлением в большую игру. Как бы ни был я стар и циничен, я невольно улыбаюсь при мысли о поднятом нами террораме. — Как, по-твоему, ас сколько времени займет у нас проблема Квикты? — спросил Скиф, вторгаясь в мои разбревшиеся мысли. — Я, в общем-то, не знаю. — пожал я плечами. — На мой взгляд, мы лучше представим себе это, когда он сам растолкует нам, в чем заключается вся эта проблема. Малыш встал как вкопанный и, нахмурясь, посмотрел на меня. — Ты хочешь сказать, что согласился помочь, не зная, на что ты подряжаешься? Как же ты тогда узнал, что именно мы поставили его в такое положение? Хоть Скив и показал себя быстро усваивающим уроки, все же бывают времена, когда он может чуть ли не изводить своей топостью, Чем занимался Квигли, когда мы впервые встретились с ним? — Охотился на демонов, а что? — А чем он теперь занимается? Когда мы слышали о нем в последний раз, он работал придворным магом Та-Хо. — А теперь скажи мне, что, по-твоему, побудило его зарабатывать на жизнь магии вместо махания мечом? — О! Несколько секунд он выглядел удрученным, но быстро оправился. — — Я все же думаю, тебе следовало бы выяснить, в чем проблема. Раз мы тут, невозможно предугадать, сколько она займет времени, а я не могу отрываться от кабинета на слишком долгий срок. Я нынче действительно занят. — Ну, тогда, — улыбнулся я, — нам следует связаться с ним как можно скорее, а не стоять здесь, споря на улице. Малыш смело-драматически закатил глаза и снова замаршировал вперед. «Скиф сильно изменился за те годы, что я с ним работал. Когда мы впервые встретились, он был совсем малыш. А теперь он молодой человек, хотя и я и склонен все же думать о нем, как о малыше. От старых привычек трудно избавиться. Он вырос из неуклюжего долговязого мальчугана в юношу, которому требуется бриться». Хоть и нужно это только от случая к случаю, и поэтому он склонен об этом забывать, пока ему об этом не напомнит баня. Еще поразительнее то, как много он приобрел уверенности и самообладания до такой степени, что у него появился определенный стиль. Было интересно наблюдать, как развивается мой подопечный в последние несколько лет. Просто надо было быть более внимательным к тем направлениям, в каких он развивался. Видите ли, наиболее симпатичной, отличительной чертой Скива всегда была его забота о людях, неподдельная забота. Шла ли речь о его чувствах к Гаркину, когда его прежний учитель погиб, хотя мой коллега никогда не отдавал малышу его законную долю, как ученику, или о хлопотах, на которые он пошел, чтобы не уязвить задетое самолюбие Аякса, когда старый лучник усомнился в своей ценности в бою. Скиф всегда обладал безошибочной способностью увидеть в людях хорошее и действовать соответственно. Именно поэтому я и остался работать с ним. Столь же учить, сколь и учиться. Однако в последнее время положение, кажется, меняется. С тех пор, как он взялся быть президентом нашей корпорации, Скиф начал все больше беспокоиться о бизнесе и меньше о людях. Другие, возможно, и не заметили этого. бани и Тананда так заняты попытками перещеголять друг друга, что не заметят, даже если через помещение промарширует духовой оркестр. А у кореша хватает забот, когда требуется развести их по разным углам. Маша и Громилы сильны по части слепой верности. Они живо шагнут с со следом за Скивом, не задумываясь и не задавая вопросов. И опять же, они знают его не так долго, как я, и не так хорошо, как я, и могут просто полагать его теперешнее поведение нормальным. Для меня, однако, оно представляет крупную перемену. Все это дело с покупкой казино только один пример. Тот скиф, которого я знал, настоял бы на том, чтобы истерии знал бы все обстоятельства, прежде чем подписать контракт или, по крайней мере, дал бы ему более щедрую цену за его усилия. Вместо этого нас угощают демонстрацией такого умения хватать, что плохо лежит, какому позавидуют и матерый девол-торгаш. Всем известно, что я ничего не имею против извлечения прибыли, особенно значительной, пусть даже издушком, но то я. Скиву полагалось быть в противовес гуманистам. В то время, как я учился у него взаимоотношениям с людьми, он, боюсь, усваивал от меня. Уроки не те, или чересчур хорошо усваивал те. В любом случае, именно потому-то я и не бросил письмо к Вигли в мусорную корзину, когда оно добралось к нам на базар. Я счел, что оно даст мне возможность побыть какое-то время наедине со Скивом и выяснить, веду ли я себя просто как нервная Нелли, или тут действительно есть о чем беспокоиться пока я склонялся в сторону последнего. К счастью, Квигли не переехал. Малышу так не терпелось, что он, боюсь, плюнул бы на все это дело, если бы нам требовалось потратить какое-то время на его поиски. На наш стук ответил осторожный глаз, появившийся в щелке двери, когда та слегка приоткрылась. — О, я надеялся, то есть я ожидал... — Чем могу помочь, господа? — Мы уже видели эту личину старика. И поэтому нисколько не сомневались, что смотрит на нас действительно Квигли. — Это мы, Квигли, — живо сказал малыш, прежде чем я успел бросить хотя бы привет. — Ты впустишь нас или нам отправляться домой? — Скиф? — О, слава небесам, разумеется. Заходите скорее. Я считал, что Скиф немного резок, и раболепие Квигли перед ним совсем не улучшало его манер. — Извините за такой прием, — сказал Мак, проводя нас в дом. — Но я боялся, что это мог быть один из кредиторов. Закрыв дверь, Квигли дал спасть своему заклинанию личины. Полагаю, поддержание ее требовало слишком больших усилий. При виде его истинной внешности я был слегка шокирован. Годы не пощадили нашего старого союзника. На лице его глубоко отпечатались следы напряжения, которых не было, когда мы заскакивали сюда прежде. Само жилище, казалось, стало еще хуже. Стены нуждались в покраске или, по крайней мере, в отмывке. А мебель, похоже, ремонтировали, а не заменяли. Не жилище, а дыра. Заметил Скиф со своим благоприобретенным отсутствием дипломатичности. В самом деле, Квигли, если уж не думаешь о себе, подумай о профессии. Откуда, по-твоему, у людей возьмется уважение к магам, если они увидят, в каких условиях они живут? Полегче, партнер, тихо осадил его я. Не все же могут владеть казино. Некоторым из нас приходится жить в лесных избушках и даже спать под деревьями на открытой дороге. За это я заработал острый взгляд, но тот вмешался к Вигли. «Нет, э, Скив прав. Могу сказать только одно. Я пытался. Именно из-за этого-то я и угодил в эту передрягу, где сейчас нахожусь. Я превысил свой кредит, пытаясь поддерживать приличный вид. И вот теперь мне приходится за это расплачиваться». «Вот здорово, Квигли, если это единственная твоя проблема». Мы можем позаботиться о ней вообще без всякого труда. Мы можем устроить быстрый твердый займ и отогнать волков от твоей спины. Конечно, под небольшие проценты, верно, Ас? Возможность быстрого решения проблемы улучшила настроение Скива. Я чуть не поддался искушению согласиться с этим, но у меня возникло ощущение, что в данной ситуации трудности больше, чем видно на первый взгляд. Не знаю, Скиф, но я хотел бы, если ты не возражаешь, выслушать еще немного о том, в чем именно заключается проблема. Брось, ас. давай просто оплатим его счета и разбежимся. Если мы поспешим, то сможем вернуться в контору к обеду. Хоть я и пытался быть терпеливым, даже обещал себе быть им, и вот он наконец достал меня. Слушай, малыш. — сказал я, намеренно используя это выражение. — Если уж ты так горячо жаждешь вернуться, валяй. Я попробую разрешить здесь настоящую проблему, если я когда-нибудь сумею выяснить, в чем она заключается. Даже попытаюсь разрешить ее, не выбрасывая на это денег. Лады? Это был дешевый прием, но Скиф сам на него напрашивался. Какую-то минуту я думал, будто он поймает меня на моем предложении и уйдет. Но вместо этого... Он опустился на диван и надулся. Восхитительно! Я повернулся к нему спиной и переключил все свое внимание на Квигли. Казалось смешным после всех этих лет брать на себя инициативу в том, что являлось по существу человеческой ситуацией. Обычно я занимался тактикой... Ладно, иной раз деньгами и предоставлял заниматься людьми с Скиву. В том-то и заключалась его часть партнерства, чтобы не дать моей жесткой личности вызвать отчуждение у многих людей, особенно у наших друзей. Однако, раз он впал в кондро, эта задача выпала на меня, а я сильно отвык от этого. Черт, буду честен. Мне такие дела никогда не были привычными. По иронии судьбы... Я должен был встать на его место и попытаться угадать, что бы сказал и сделал в такую минуту скив». «Итак, Квикли», — обратился я, пытаясь тепло улыбнуться. «К чему именно сводится проблема?» Он неуютно помялся. «Ну, это долгая история. Я. Я не уверен, откуда начать». Я вдруг вспомнил, что неизверги склонны нервничать при виде зубов изверга, и сбросил улыбку. «Почему бы не начать сначала? Как вышло, что у тебя возникли денежные проблемы? Когда мы последний раз были здесь, ты, кажется, действовал отлично!» «Вот тогда-то все и началось», — вздохнул он. «В последний раз, когда вы были здесь...» Помните, как здесь, бывало, решали, кто будет правительством, с помощью большой игры. Я много лет об этом не думал, но когда он заговорил, это начало возвращаться ко мне. Угу. Большая игра между Тахо и Вейгасом каждый год определяет, кто получит Кубок и будет столицей в следующем году. Квигли смутно кивнул. Верно. Ну, теперь все изменилось. Когда вы, ребята, выиграли игру и скрылись с кубком, это перевернуло вверх тормашками всю пятисотлетнюю систему. Некоторое время существовала одна фракция, утверждавшая, что раз вы увезли кубок в Посилтум, то именно там и должна быть на год столица. К счастью, победили более мудрые головы. Было приятно узнать, что некоторые заковыки миновали нас. Я заметил, что когда Квигли продолжил, Скив, вопреки себе, заинтересовался. А решили они создать для управления ими общий совет. План привели в исполнение при равном представительстве от обоих городов-государств. И впервые за 500 лет правительство измерения стабилизировалось. Судя по его словам, из нашей сумасбродной аферы действительно вышло что-то хорошее. Это заставило меня почувствовать себя удовлетворенным и все же... — Не понимаю, Квигли, какие же возникли осложнения? Маг криво усмехнулся. — Подумай, Ас. С прекращением вражды между двумя городами-государствами не было нужды держать на службе двух магов. Решили, что отлично обойдутся и одним. — Ого-го-го, — сказал я. «Правильно! Ого-го-го!» Сперва они выбрали Машу. Она какое-то время служила магом для обоих городов-государств и, честно говоря, произвела на них лучшее впечатление, чем я, особенно после того, как я позволил их демону-заложнику сбежать на большую игру. Однако, когда они отправились сообщить ей об этом, она исчезла, и остался только я». Я стал размышлять, записалась ли Маша в ученицы к Скиву до или после того, как узнала о организационных переменах и полученной квигли выгоде. Она работает у нас на Диве. Заметил Скив, вступая, наконец, в разговор. В самом деле? Ну, это имеет смысл. После того, как займешь высокое положение на местном уровне, вполне естественно перейти в высшую лигу. «Я все еще не понимаю, как ты оказался в глубоком ауте в финансовом плане», — сказал я, пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. Вигли скорчил гримасу «Дело в моем контракте. Мне пришлось при новом положении дел согласиться на существенное сокращение оплаты. Раньше мое жалование было достаточным, хотя не давало повода к особому веселью, а теперь голос его оборвался». — Что-то не пойму, — сказал Скиев. — Как ты можешь получать меньше денег за службу двум городам-государствам, чем получал, работая на один? — Как я сказал, все дело в моем контракте. В нем есть пункты, о которых я даже не знал, пока совет не обрушил их на меня. — Какие такие пункты? — нахмурился я. — Но что наниматель имеет право устанавливать пределы моей оплаты, — это самый важный, какой я помню в соответствии с потребностями общины, а мне указали, что при отсутствии вражды моя нагрузка снизилась, а значит и оплату следует соответственно снизить. И потом есть пункт без уходов. Какой? Пункт без уходов. Короче говоря, он гласит, что меня могут уволить, но я не могу уйти раньше срока действия контракта. Если я уйду, мне придется оплачивать мою замену По-моему, та называется субподрядчиком самому, даже если ему будут платить больше, чем платят мне. Вот потому-то я здесь и застрял. Я не могу позволить себе уйти. К тому времени, как я закончу вычитать чье-то жалование из любой суммы, заработанной мной на новом месте, я буду получать даже меньше, чем сейчас». Я не могу надеяться, что сумею заработать вдвое больше, чем теперь. С моим послужным списком из этого ничего не получится. Сначала я думал, что скив собирается предложить ему место в нашей фирме, но он вместо этого застонал и закрыл лицо руками. Квигли, как ты мог подписать контракт на таких условиях, черт? «Как ты можешь подписывать любой контракт, не зная точно, что в нем содержится?» «Честно говоря, я радовался найденной работе, что и не подумал задавать много вопросов». «Есть еще одна мелочь», — ставил я. «Когда он приступал к этой игре, он был совсем один. У него не было ни учителя, ни друзей, способных просмотреть его контракты или отговорить от неудачных сделок». Малыша становилось все труднее удерживать от проявления нетерпимости к ошибкам других. Даже это не очень тонкое предостережение имело лишь частичный успех. — Он мог бы спросить меня, — пробурчал он. — Я помог бы ему избежать крупных оплошностей. — Насколько я помню, — снова вмешался я, внимательно изучая потолок, — в то время ты работал придворным магом в Пассилтуме. — Вообще безо всякого письменного соглашения. Ты обратился бы к себе за советом по поводу контракта? — Ладно, ладно, я слышу тебя, Аас. Так что ты от меня хочешь, Квигли? — Я уловил употребление меня вместо нас, но пока оставил это. — Сейчас уже немного поздно. Но я бы хотел поймать тебя на твоем предложении. Я надеялся, что ты посмотришь контракт и найдешь выход из положения. Мой срок почти истек, но я боюсь, что они прибегнут к праву на возобновление контракта, и я застряну здесь еще на три года. — Не продолжай, да я угадаю. — поморщился я. — Право возобновлять или не возобновлять контракт принадлежит им. — Твое мнение не имеет значения, верно? — Верно. Как ты узнал? — Удачная догадка. На мой взгляд, это довольно мило сочетается с пунктом «без уходов». — А я-то думал, рабство запрещено законом. — В чем, собственно, заключаются теперь твои обязанности, Квигли? Скиев сидел на диване, сохраняя задумчивое молчание, пока не перебил меня своим вопросом. — Они, в общем-то, невелики, — признал Квигли. — Скорее, развлекательные. — Мне скоро надо будет уходить. В полдень я должен присутствовать на игре. — Игре? — переспросил я. — В нее еще все играют. О, разумеется. Она здесь все еще главный повод для развлечения и ставок. Только теперь играют не на кубок. Вот и все. С тех пор, как вы, ребята, обдули местных, игра стала менее эмоциональной. Но из-за нее еще сильнее горячатся. Я буду развлекать публику после игры. Ничего особенного. Всего лишь несколько... Я взглянул на него, когда он не окончил фразу, и лишь обнаружил его тихо похрапывающим в кресле, погруженным в крепкий сон. Озадаченный я перевел взгляд на схива «Сонные чары», — подмигнул он. «Я счел это вполне уместным. Я научился этим чарам при нашем последнем путешествии сюда, после того, как этот вот друг применил их на Тананде. Разве тебе не хочется узнать побольше о контракте?» который нам предполагается разорвать для него или хотя бы взглянуть на него, незачем. Я уже достаточно выслушал для составления чернового плана. И план этот... Его улыбка стала шире. Я дам тебе намек. Черты его лица, казалось, растаяли и сместились. И я увидел перед собой предпочитаемую Квигли для работы личину старика. «Нам ведь нежелательно, чтобы на игре присутствовало два Квигли, не так ли?» «Насколько я понимаю, самый лучший способ избавить его от контракта — это занять сегодня в полдень его место». «Мне не понравилось, как это звучало. Ты хочешь добиться его увольнения?» «А не ли? Я имею в виду, как это отразится на его репутации». «Слушай, ас!» — зарычал он. Я как раз и хотел прибегнуть к легкому выходу и помочь ему откупиться от неприятностей. Помнишь, это как раз ты сказал, что должен быть другой выход. Но я и нашел другой выход. Сейчас ты поймешь или хочешь, чтобы я рассказал тебе, как все закончится? Как ни смотри, стадион выглядел впечатляюще. Конечно, всякий раз, когда соберешь почти десять тысяч человек, дружно вопящих и требующих крови, это всегда выглядит так. Я лишь радовался, что на этот раз они требовали не нашей крови. Хотя был один неприятный момент. Квигли с Кива, как должностное лицо города государства, пускали бесплатно, тогда как мне, в виде заурядного малого, пришлось для входа за ограду доставать билет. Все бы ничего, за исключением того, что мы разделились. В последний момент до да меня вдруг дошло, что если Скиев немного разойдется или забредет за пределы радиуса, то моя личина исчезнет, открыв мое истинное лицо. А так как я являлся членом команды, победившей местных и слинявшись с их любимым кубком, то мне пришло в голову, что есть и более здоровое времяпрепровождение чем быть внезапно разоблаченным среди тысяч разгоряченных болельщиков игры. К счастью, мне не пришлось этого изведать. Скив подождал, пока меня пропустят, и дальше мы проталкивались вместе. Однако это заставило меня призадуматься и осознать, как сильно я стал зависеть после утраты своих способностей от умения малыша. Квигли Скива явно хорошо знали, и когда мы вышли на стадион, многие болельщики окликали его. Однако приветствия эти казались менее чем хвалебными. «Квигли, как дела, старый пердон «Эй, Квигли, ты снова собираешься показать тот же фокус?» «Да, быть может, на этот раз он у тебя получится?» Каждый из этих насмешливых выкриков сопровождался, конечно же, ослиным гоготом какой, может, удастся только болельщикам, начавшим пить сутки назад, готовясь к своей роли в игре. Может, Квигли и привык к такому обращению, но с великим скивом давно уже никто не говорил в подобном тоне, и я заметил, как в глазах у него появляется опасный блеск, не предвещавший ничего хорошего тому, на ком он решит, наконец, сфокусировать свою демонстрацию силы. Сама игра оказалась довольно увлекательной. Куда забавнее следить за ней, когда не тебе вышибают мозги на поле. Я обнаружил, что сам иной раз одобрительно оро при виде выдающейся игры и свищу при редких вмешательствах должностных лиц вместе с остальной обезумевшей толпой. С другой стороны, Квигли Скиф сохранял зловещее молчание. По истечении времени после полудня его вид стал более пугающим. Я знал своего партнера достаточно хорошо и догадывался, что он что-то замышляет. А вот чего я не знал, так это конкретных что и когда. Наконец, когда стал уже вырисовываться конец игры, я не смог больше сдерживаться. — Скажи-ка, Скиф, я догнулся поближе к нему, чтобы он расслышал меня через гам толпы. — Ты уже разработал свой план. Он кивнул, не отрывая глаз от поля. «Ты не против рассказать о нем мне?» «Ну, ты помнишь, как я добился увольнения из Фасилтума? Он огляделся посмотреть, не подслушивает ли кто». «Ну да, ты обругал короля и...» «И я не вижу никаких причин, почему бы тот же прием не сработал и здесь. Не представляю себе должностных лиц города-государства, менее напыщенными и самодовольными, чем монарх обанкротившегося королевства. Это имело смысл. Приятно видеть, что малыш не полностью утратил свою способность чувствовать людей. Так из-за чего же ты собираешься обложить их? Из-за обращения Сквигли? Он покачал головой. Не соответствует характеру, отверг он. Квигли не из тех, кто поднимает шум из-за себя. Нет, я придумал, как устроить драку из-за ключевого вопроса. Драку? Какую драку? Ту, что вот-вот начнется на поле. Усмехнулся Квигли Скив. Насколько я понимаю, эти две команды свыше 500 лет соперничали между собой, и я не могу поверить, будто все их старые счеты забылись, просто из-за изменения правительства? Ну, не знаю, партнер. Пока игра велась весьма корректно. Да, кроме того, она сама по себе уже грубый контактный спорт. С чего тут начаться драки? Большинство контактов происходит вокруг мяча. Куба или как там его еще называют. Так никогда и не усвоил. После столь долгой игры все игроки на взводе. И не слишком ясно мыслят, как никак полдня стукались головами. А теперь, смотри повнимательнее. Он нагнулся вперед, пряча свои руки, и, вытянув один палец, нацелил его на поле. Там бегали двое особенно здоровенных игрока, весь день заметно рвавшие друг другу глотки к восторгу толпы. В тот момент... Они медленно трусили в бок о бок вдоль края главной схватки на поле, следя, не выпрыгнет ли из схватки мяч-куб. Внезапно рука одного из них нанесла резкий и злобный удар слева, хряснув соперника по лицу, сбив с него шлем и заставив его растянуться на траве. Этот ход был настолько неожиданным и ненужным, что ошеломленная толпа замолкла и застыла. Даже ударивший игрок выглядел удивленным, что, несомненно, было правдой. Ничто не заставляет двигаться конечности так непредсказуемо, как небольшая плотно сфокусированная левитация, если они не ожидают этого и не напряжены для противодействия. Не застыл от этой выходки только поверженный игрок. Как я сказал, действительные участники игры, в отличие от своих потерявших форму болельщиков, сложены как кирпичные стены, с примерно таким же чувством юмора. Сбитый игрок одним прыжком вскочил на ноги и бросился на своего предполагаемого агрессора, а тот хоть и не знал точно, что за магия охватила на миг его руку, но отлично знал, что делать, когда тебя бьют, И в самом скором времени двое соперников целиком отдались мордобою. Это могло бы сработать. Но команды относились всерьез к тому перемирию, которое они заключили раньше. Под гневные крики трибун и свист судьи, они навалились на членов своих команд и растащили их в стороны. «Жалко, Скиф, подосадовал я. «Я думал, ты их достал». Не услышав ответа, я взглянул на него. Слегка наморчив теперь лоб, он по-прежнему работал. Товарищи по команде отпустили игрока, подвергшегося нападению. Тот хоть и был еще взбешен, уже взял себя в руки, когда нагнулся поднять шлем. Однако при его прикосновении шлем понесся, рассекая воздух, словно пушечное ядро, и врезался в члена команды соперников, нанесшего первый удар. Ну, шлемы в этой игре снабжаются рогами или шишаками. И этот не являлся исключением. Пораженный игрок рухнул, как марионетка с обрезанными ниточками, но не раньше, чем образовал заметную лужу крови. Вот это и решило дело. При нового нападения на своего товарища, да еще в тот момент, когда мяч не в игре, вся команда упавшего игрока взбеленилась и бросилась к оставшемуся без шлема нападавшему, чьи товарищи в свою очередь рванулись защищать его. Обе скамейки запасных опустили, когда на поле выскочили вступить в драку остальные игроки. Прежде чем они успели набрать скорость, обе группы запасных попали за решетку пылающих голубых клеток магических пологов. О таком их применении я, признаться, никогда не думал. Вместо свежих команд со скамей запасных Квигли скив вышел на поле сам. Я сразу не заметил, что он покинул место рядом со мной, пока не увидел, как он перемахнул через невысокий барьер отделявший зрителей от игрового поля. Прыжок этот выглядел чересчур бойким для носимой им личины старика, но никто другой, кажется, этого не заметил. Смотреть, как работает малыш, было настоящим удовольствием, особенно учитывая тот факт, что большей части всего, что он знает, научил его я. Мне пришлось признать, за минувшие годы он стал весьма умелым. «Прекратить! Хватит!» — проревел он. «Прекратить, я сказал!» Все еще, крича, он влился в толпу игроков на поле, сцепившихся в смертельной схватке. Тех, кто стоял, он свалил на месте одним жестом. Жестом, понятым мной как простые сонные чары. Других он легко вынуждал разделиться, здраво применяя свои способности к левитации. Двух вцепившихся друг в друга игроков он не только разделил, но и держал в путах в двадцати над землей. Драка прекратилась так же быстро, как и началась, и очень ловко к тому же. Как и можно было предсказать, не успела еще улечься пыль как на поле ворвался отряд чиновного вида людей, направившихся привеком к Вигли скиву Хотя я, может, и утратил свои способности, но со слухом у меня все в порядке, и в отличие от окружавших меня на трибунах болельщиков, я без труда расслышал последовавший обмен репликами. — Квигли, ты? Как ты смеешь так вот вмешиваться в игру? — Игру? — холодно переспросил Квигли скив складывая руки на груди. «Это не игра, а драка. Хотя я не понимаю, как легко вы могли их перепутать». «Ты не имеешь никакого права. Поставь их на землю!» Эта последняя реплика сопровождалась жестом в сторону подвешенных в воздухе игроков. Скив пальцем не шевельнул, но двое игроков внезапно упали на траву с костедробильным стуком Излегшим из столпы точно такое же. «О-о-о-о», Такое получаешь при хорошем ударе при настоящей игре. Что же касается моих прав? Не оглядываясь, произнес на распевке Иглискив, то по контракту я обязан применять свои магические способности для поддержания спокойствия в Вейгасе и Тахо. Как я понимаю, это включает и прекращение драк, когда я случаем натыкаюсь на них. Что я только что и сделал. Для этой цели я объявляю игру оконченной. Текущий счет остается окончательным. И с этими словами клетки-пологи начали мигрировать к двум противоположным туннелям, загоняя в них игроков. Незачем говорить, толпа этого не одобрила. «Ты? Ты не можешь этого сделать!» — завопил представитель официальных лиц, перекрикивая нарастающий свист трибун. «Самые волнующие игры происходят в последние несколько минут!» В качестве последнего розчерка Квигли Скив левитировал лежавших на поле игроков следом за товарищами. «Я это сделал», — ответил он. «И более того, я намерен делать это при каждой календарной встрече этой варварской игры, когда положение станет неуправляемым. Мой контракт скоро подлежит возобновлению, и я понял, что немного подзапустил свои обязанности. И вследствие этого решил напомнить вам, кого именно вы держите на жаловании». «Если вам это не нравится, вы можете меня уволить». Я улыбнулся и оценивающе покачал головой. «Надо отдать должное малышу. Если нападение на любимое время этого измерения не приведет к увольнению Квигли, то я просто не знаю, что еще на это способно». «Ты закрыл игру?» Это Квигли выражал свою оценку помощи Скива. «Мы вернулись к нему домой, сбросив личины и оживили мага. Наша помощь явно оказалась не совсем тем, чего он ожидал». «Это был самый верный способ освободить тебя от контракта?» «Пожал плечами Скив. Местные, кажется, сильно привязаны к этой игре». «Привязаны к...» Я погиб! Со стоном воскликнул маг. Меня не просто уволят, меня пленчуют. Малыш остался невозмутимым. Не беспокойся, посоветовал он. Ты всегда можешь скрыться с помощью заклинания личины, или, если тебе будет от этого легче, мы проводим тебя к раздался стук в дверь. — А если я не ошибаюсь, в своих догадках это, должно быть, прибыл совет. — Открой дверь, Квигли. Маг поколебался, огляделся вокруг, словно ища способ сбежать, наконец вздохнул и поплелся к двери. — Кстати, о личинах с Киев, намекнул я. — О, верно, извини, ас. Рассеянным взмахом руки он снова придал нам личины, «На этот раз ту внешность, под какой мы первоначально прибыли сюда». «О, господин маг, можно войти? Мы должны обсудить определенное... О, я и не знал, что у вас гости». «Это и впрямь явился совет. Точно по расписанию. Я украдкой подмигнул Скиву, и он поощрительно кивнул». «Это мои друзья». Запинаясь, произнес Квигли, словно сам не совсем верил этому. «По какому поводу вы хотели бы меня видеть?» Несколько пар беспокойных глаз пробежались по нам взглядам. «Мы надеялись поговорить с вами наедине». «Мы подождем на улице, Квигли», — сказал, поднимаясь в Кив. «Если мы понадобимся, только крикни». «Ну, вот и все!» Вздохнул я после того, как дверь за нами закрылась. «Интересно, чем собирается заняться Квигли после этого?» Скив небрежно прислонился к стене. «На мой взгляд, это уже его проблема», — отозвался он. «В конце концов, он же просил нас освободить его от контракта?» «Думаю, он присмотрел нечто иное». «А если нет?» Квигли никогда не отличался предусмотрительностью. Имея в послужном списке прекращения контракта, ему будет нелегко найти работу. Как я сказал, это его проблема. Пожал плечами Скиф. Он всегда может... Дверь открылась, и совет молча и строем вышел на улицу. Квигли! Подождал, пока они удалились, а зачем лихорадочно замахал нам руками, приглашая в дом. Ни за что не угадаете, что произошло, взволнованно сказал он. Тебя уволили, верно? ответил Скиф. Брось Квиглис, стряхнись. Помнишь нас? Мы те, кто это устроил. Нет, меня не уволили. Как только у них прошла злость, На них произвела впечатление, устроенная мной на игре демонстрация магии. Они возобновили контракт. Я обнаружил, что гляжу на Скива, а тот, в свою очередь, глядит на меня. Так мы и стояли в этой позе несколько минут. Наконец Скив испустил вздох. — Ух, ну, — решил он, — нам просто придется придумать еще что-нибудь, не беспокойся, Квигли. Я еще не видел ни одного контракта, который нельзя разорвать. Эм, я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Это малость потрясло меня. Извини меня, Квигли, мне подумалось, будто ты сказал совершенно верно. Понимаешь, произвел на совет очень глубокое впечатление, чтобы тот. Повысил мне жалование. Существенно повысил. Думается, я нигде не смогу найти лучшей работы, тем более, если меня попросят продемонстрировать свое умение. Однако в контракте сделаны некоторые изменения, и мне хотелось бы, чтобы вы смогли просмотреть его и объяснить, что меня ожидает. «Сожалею, что так вышло, Скиф», — сказал я, когда мы поплелись прочь. «Вся эта работа прошла зазря». — Мы закончили, наконец, разбираться с контрактом Квигли и искали тихое местечко, где можно незаметно отправиться обратно на Деву. — В общем-то, нет. Мы разрешили для Квигли его проблему, а этот новый контракт определенно лучше по сравнению с прежним. Я подумал, что он проделал уйму работы без оплаты, но решил не искушать удачу, разъясняя мое заявление. — Ты в своем роде удивил меня. — признался я. — Я в какой-то мере ожидал, что ты рассчитывал завербовать Квигли в нашу команду, когда он освободится от контракта. Малыш ответил резким лающим смехом. — Снова выбрасывать на это деньги? Не беспокойся, Аас! Я не настолько сумасшедший! Может, я и готов был одолжить ему какую-то сумму, но нанимать его? Такого бестоланного ничего не делателя. Я управляю корпорацией МИФ, как военным кораблем. Порядок у нас флотский, и нет места для пустого балласта, даже для старых друзей. Кстати, о фирме. Интересно, есть ли какие-нибудь известия о... Он болтал дальше, говоря о возвращении к своей работе, но я слушал не слишком внимательно. Вместо этого я мысленно повторял кое-что, сказанное им. Без таланного «ничего не делателя» нет места для пустого балласта даже для старых друзей. Немного рисковатое, наверное, но определенно пища для размышлений».